мой знакомый удав. Удав был ленив, как все удавы. Он был стар, толст и больше всего на свете любил спать. Ел он очень редко, раз в месяц. Но зато мог съесть быка, а потом целых тридцать дней его п е р е ж е в ы в а т ь Удав поднял голову и сказал «Не п е р е ж е в ы в а т ь а переваривать». И снова уснул. Он спал в высокой густой траве, если бы не поднял голову, мы бы его ни за что не заметили. — Здравствуй, Удав, — сказал я. — Извини, пожалуйста, что побеспокоил, но мне бы очень хотелось, чтобы ты рассказал какую-нибудь историю. Удав покашлял, перевернулся на спину и посмотрел на облака. — Когда-то, давным-давно, — начал он, — я был воздушным змеем. Мальчишки склеивали меня из бумаги и тоненьких палочек и запускали по три раза на дню. Однажды мне это надоело, я перекусил нитку и улетел. — Чем же ты ее перекусил? — Зубами. — Не перебивайте меня, пожалуйста, — сказал удав. Просто один мальчик нарисовал мне настоящую змеиную голову и настоящие зубы. Так вот, перекусил я нитку и полетел. Летал, летал над полями, над лесами, перелетал горы и реки. Чуть не упал в море, но ветер принес меня в Африку. Я долго висел на дереве, но обезьяны сжалились надо мной и опустили на землю. Тогда пришел бегемот. «Кто ты?» — спросил он. «Змей?» — ответил я. «Змей?» из далекой деревни Александровка. — Что ты умеешь делать? — спросил бегемот. — Летать, — ответил я. — Нам это здесь ни к чему, — сказал бегемот. Птиц у нас в Африке много, а вот змей не хватает. Будешь удавом. — Хорошо, — сказал я. — Только разве есть змеи, которые не летают? — Много, — сказал бегемот, — и удав первое. И разорвал бумагу, раздавил палочки, съел мочалочный хвост и сказал — ползи. Вот с тех пор я и ползаю. И если бы вы только знали, как иногда хочется взлететь в небо и долго-долго летать между облаками.